Глава 17. Для начала нужно было изучить масштаб в трагедии, так что, отдав Людовике ключ и получив ценное наставление, я отправилась изучать бальный зал. Ну, что сказать. Помещение было просторным, с огромными окнами в пол, красивыми светильниками и интригующими нишами. И, думается, мне всевидящее око завхоза не добирало сюда никогда. В зале был полный, абсолютный, бесконечный свинарник — Ощущение, что организаторов последнего бала пинками погнали прямо с самого мероприятия, а потом все радостно забыли о помещении. Стекла в окнах, мутные от грязи, тяжелые портьеры окон, подвешенных где-то под потолком. Не то выцвели, не то сменили цвет от пыли. Паркет. Ха. Нет, ходить по нему, конечно, можно было, но старая грязь давным-давно присохла к нему вместе с фантиками и ошметками конфетти. Интересно, а дракония магия умеет убираться, чтобы так вжух и чисто? Хотя на месте Драгблада я бы, конечно, предложила тут все просто сжечь и построить новое. Возможно, выйдет быстрее и дешевле. Вздохнув, я приняла считать площадь пространства в шагах. Окна в штуках, освещение в светильниках, часть из которых не работала. Еще были шторы, какие-то подозрительные диваны в нишах и один стол с отломанной ножкой. Бегло пролистав отчет, я поняла, что нам откуда-то надо будет взять украшения зала, музыкантов и еду. А вот с количеством человек были вопросы. Везде в документах фигурировала прекрасная цифра 5000. Но я стояла в этом бальном зале и точно знала, что 5000 сюда просто не влезет, даже если все дружно втянут животы и тесно прижмутся друг к другу. Можно было посоветоваться с девчонками, но время подходило к обеду, а запас энергии от моего скудного завтрака уже сяк. Так что я направилась в столовую в надежде, что смогу решить сразу две проблемы: поесть и поймать дракона. Демян Поисковое заклинание всегда работало без осечек. На огромной территории любой дракон мог найти предмет по крошечному осколку, человека по волосу, зверя по отпечатку следа. Я надеялся, что смогу найти истинную пометки, ведь они связаны. В раскрытой ладони сформировался небольшой шар из золотого тумана. И я посмотрел на свое запястье. Дракончик на нем с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. «Приведи, приведи меня к ней!» Я накрыл метку рукой заклинанием и влил столько силы, сколько мог. Рука горела, словно метка прожигалась заново, до самой кости, и от боли зазвенела в ушах. «Приведи, приведи меня к ней!» Здесь где-то ходит девушка, чьи глаза ясны, а сердце чисто, чья магия поёт в унисон с моей, я бы, наверное, даже мог уловить её запах, стоит лишь обернуться драконом. Но я не могу. Ни здесь, не сейчас. Поэтому «приведи, приведи меня к ней!» И меня потянуло. Так сильно, что если бы могло, поволокло бы по земле. Я не просто шёл, почти бежал. А между метками натягивалось заклинание, словно стальной трос. Крепкое, сильное, неразрывное. Приведи, приведи меня к ней. Я влетаю в стеклянные двери какого-то корпуса, прохожу сквозь толпу, не замечая ни людей, ни места. Лестницы и коридоры, коридоры или лестницы. И в тот миг, когда кажется, что всё, сейчас я столкнусь с ней лицом к лицу, кто-то схватил меня за рукав. Заклинание, словно натянутая струна, лопнуло, схлестнув меня по руке, отчего метка опять раскалилась. Я стоял посреди столовой, среди сотни студентов, и магия больше не чувствовала девушку, предназначенную мне судьбой. От злости хотелось разнести здание по кирпичику, но я смог лишь сделать глубокий вдох-выдох и собрался на выход. Но взгляд зацепился за старосту с бледным и сосредоточенным лицом, сидящую в компании каких-то девчонок. Бедняга. ректора я шантажирует, а в помощь выделил дракона в брачный период. Я вздохнул и подошёл к столу, за которым сидела девушка. Её подружки притихли, впившись меня привычно восхищёнными взглядами. "Пойдём", скомандовал я. "Куда?" не поняла староста. "Пообедаем нормально, и ты изложишь свои соображения поручению ректора". "Мы в столовой", заметила староста. "Я же сказал, пообедаем нормально", раздражённо повторил я. "Но у меня ещё нет никаких соображений", продолжала упрямиться девушка, отчего я начинал жутко беситься. "Шериди" — зашипела одна из её подруг. — Шерри Шарлотта. — Да никуда я с ним не пойду! — возмутилась староста. — Нет, ну, если хочешь, одна этим заниматься, пожалуйста! Пожал я плечами, развернулся и с всё нарастающим раздражением пошёл на выход. Спустя полминуты меня нагнал перестук каблучков в недовольно сопящая шарлота Шарлотта. Красивое имя, вкусное. — И куда мы идём? — мрачно спросила девушка.